Важные перемены произвел Сула и в положении высших административных лиц. С его времени цензоры уже не избирались, и одна часть их функций – замещение убылых мест в Сенате и составление призывных списков – отпала само собой с установлением нового порядка пополнения Сената и с введением системы вербовки. Другая же – заведование финансами – передана была консулам. Новые постановления были сделаны относительно консульства и притуры. Ранее все отрасли высшего управления распределялись между двумя консулами и шестью преторами, но достаточно определенных правил на этот счет не существовало, и наиболее выгодные или приятные места распределялись по интригам, по личным соображениям и с разными злоупотреблениями не было точных узаконений и относительно того, как поступать, когда долго не назначался или не являлся преемник какому-либо должностному лицу, действовавшему вдали от Рима. Сулла, ввиду усложнившихся задач администрации, увеличил число преторов и постановил, что консулы и преторы остаются в должности не по году, а по два, причем первый год непременно в Риме и исполняют только гражданские обязанности – а второй непременно в провинции, где на них лежали и военные обязанности. При этом было строго узаконено, что в область, находящуюся под управлением гражданской власти, не может быть вводима вооруженная сила, а так как продление консулу или претору его власти на второй год формально зависело от Сената, то Сенат имел возможность не поручать военной силой человеку, не внушавшему к себе полного доверия. В отношении финансов Сулла не произвел реформ особенно значительных, но уничтожение даровой раздачи хлеба и возвращение в казну множества земель заметно облегчили государственное казначейство. Зато в судопроизводство Сулла ввел высокозамечательные реформы, которые доказывают, что он обладал истинно государственным умом, большой практичностью и чувством меры. Устройство, приданное сулу римским судам, послужило источником замечательного и высшей степени полезного юридического развития. Оставляя в стороне подробности, скажем только, что сул строго и правильно разграничил судопроизводство по делам уголовным и по делам гражданским и установил целый ряд специальных судных комиссий по определенного рода делам – Отчего дело правосудия весьма существенно выиграло по сравнению с порядками, сложившимися постепенно в течение веков, несогласованными одни с другими и часто крайне запутанными. Соло ускорило отправление правосудия, значительно усилив численный состав судей, а устранением отсуда производства всадников суды были возвращены к их истинной задаче отправлению правосудия политическая борьба партий, изгнана из них.